Гарри наблюдал, как башни Хогвартса постепенно скрываются за горой. Он увидит их опять лишь через два долгих месяца. — Не вешай нос, Гарри! — Гермиона с участием посмотрела на него. — Я не вешаю, — поспешно отозвался тот, просто задумался о каникулах. — Я тоже о них думаю, — заметил Рон. — Гарри, ты обязательно приедешь к нам. Я договорюсь с мамой и папой и позвоню тебе. Теперь я знаю, как пользоваться филитодом. Телефоном, Рон, — поправила его Гермиона. Вот тебе бы не помешало заняться изучением маглов на четвертом курсе. Рон только отмахнулся. — Этим летом чемпионат мира по квидичу. — Что скажешь, Гарри? — Приедешь к нам. Обязательно туда отправимся. Папа нам запросто достанет билеты. Эти слова сразу же подняли настроение Гарри. Уверен, что дурсли меня отпустят, да еще обрадуются. Наверное, не забыли, как я надул тетушку Мардж. Приободрившись, Гарри даже пострелял с друзьями хлопушками, а когда появилась ведьмочка с чайным столиком на колесах, он заказал плотный обед — правда, без всякого шоколада. Но только после полудня начались события, которые окончательно рассеяли мрачные мысли Гарри. — Гарри? — вдруг сказала Гермиона, глядя поверх его плеча. — А что там такое у тебя за окном? Обернувшись, Гарри посмотрел наружу. За стеклом металось что-то маленькое и серое. Он встал, присмотрелся крошечная сова, несла письмо, которое было чересчур велико для нее. Она была так мала, что едва справлялась с воздушным потоком, обтекающим вагон. Гарри быстро опустил раму, высунул руку и поймал малютку. По ощущению, она напоминала пушистый снитч. Мальчик осторожно внес ее внутрь, Уронив письмо на сиденье Гарри, сова весело запархала по купе, явно довольная, что выполнила поручение. Величественная букля неодобрительно щелкнула клювом. Живоглот привстал, следя за гостей хищными желтыми глазами. Заметив это, Рон осторожно поймал сову, и живоглот остался ни с чем. Гарри подобрал письмо, оно было адресовано ему. Он вскрыл его. И ахнул. — От Сириуса! — Что? — в один голос воскликнули Рон и Гермиона. Читай вслух! — Дорогой Гарри, надеюсь, ты получишь это письмо еще до того, как встретишься с дядей и тетей. Не знаю, как они относятся к совиной почте. Мы с Клювокрылым в надежном месте. Не хочу говорить, где, на случай, если письмо попадет не в те руки. Эта сова не самый лучший почтальон, но я не смог здесь найти ничего лучше, и вдобавок она, похоже, искала работу. Не сомневаюсь, что дементеры все еще рыщут в поисках моего следа, но сюда им не добраться. Хочу на днях мельком показаться одному другу магу, как можно дальше от Хогвартса, так что охрану замка в ближайшее время снимут». Я кое-что не успел тебе рассказать во время нашей короткой встречи. — Это я прислал тебе молнию. — Вот, видите, — торжествующе произнесла Гермион. — Я же говорила, что это от него! — От него! Но заклятие-то он не накладывал, — возразил Рон. — Ой! крохтная сова, которая дружелюбно ухала, уютно устроившись у него в руке, ухватила Рона за палец, хотел, наверное, выразить ему свою симпатию. «Живоглот отнес мой заказ на почту от твоего имени, но золото я распорядился взять в Гринготсе из моего личного сейфа номер 711, считая это подарком от крестного отца за все тринадцать лет рождения». И прости меня, что я тебя напугал той ночью год назад, когда ты ушел из дома, дядя. Я хотел хоть одним глазком взглянуть на тебя перед дальней дорогой на север, но, боюсь, мой вид встревожил тебя. Посылаю еще кое-что. Это скрасит твой четвертый год в Хогвартсе. Если я вдруг понадоблюсь, черкни словечек, Твоя сова доставит мне письмо. Вскоре напишу снова. «Сириус». Гарри с нетерпением заглянул в конверт. Там был еще один кусок пергамента, он быстро пробежал его глазами, и так ему стало тепло и хорошо, словно он залпом выпил бутылку горячего сливочного пива. «Я, Сириус Блэк, крестный отец Гарри Поттера, настоящим, разрешаю ему посещение деревни Хоксмит по выходным». Для Дамблдора это будет законное решение, — ликовал Гарри. — Ой, подождите, здесь еще постскриптум. Думаю, твой друг Рон пожелает взять эту сову, ведь по моей вине у него больше нет крысы. У Рона широко открылись глаза. Миниатюрная сова возбужденно заухала. — Взять эту сову? — Повторил он с сомнением в голосе. Мгновение внимательно разглядывал сову, перевел взгляд на Гарри, и вдруг к величайшему изумлению Гермионы поднес птицу к самому носу живоглота. — Пусть хорошенько обнюхает. — Ты как считаешь? — спросил он у кота. — Это настоящая сова. Живоглот заурчал. — Ему я верю удовлетворенно кивнул Рон. «Сова моя!» Гарри читал и перечитывал письмо Сириуса всю дорогу до вокзала Кингс-Кросс. Он все еще сжимал его в руке. Когда они с Роном и Гермионой миновали барьер платформы девять и три четверти, Гарри тут же заметил дядю Вернона — Он стоял, держась подальше от мистера и миссис Уизли и подозрительно на них поглядывал. Увидев Гарри, миссис Уизли радостно бросилась к нему, и самые худшие опасения дядюшки подтвердились. Я позвоню тебе насчет чемпионата, крикнул Рон, вслед Гарри. Он уже простился с друзьями и катил тележку, нагруженную чемоданом и клеткой с буклей, к дяде Вернону. Тот приветствовал мальчика в обычной манере. — Ну и что еще? — со злобой буркнул он, уставившись на конверт в руке Гарри. — Если я опять должен что-то подписывать, поищи себе кого другого. — Нет-нет, — успокоил его Гарри. — Это письмо от моего... «Крестного отца!» «Крестного отца?» Мгновенно рассверепел дядя Вернон. «Да нет у тебя никакого крестного отца! Нет и не было!» «Есть!» — просиял Гарри. «Он был лучшим другом моих родителей. Его осудили как убийцу, но он сбежал из тюрьмы для волшебников и сейчас скрывается. Но со мной он поддерживает связь, беспокоится обо мне, следит, чтобы мне было хорошо. И, улыбнувшись тому ужасу, который отразился на лице дяди Вернона, Гарри зашагал к выходу со станции. Клетка с буклей громыхала впереди, и, кажется, это лето обещало быть гораздо приятнее предыдущего. Конец книги. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Зворовский.